Глава двенадцатая За моей спиной истерично вопила толпа. Солдаты, как и зеваки, таращились на распространяющийся огонь. В кого стреляли, я понятия не имел. В вестибюле у самых дверей какой-то солдат загородил мне дорогу, что-то рявкнул. Я всадил кинжал ему в грудь. Его смерти никто не заметил. Я вырвал кинжал, перешагнул через тело, проследовал дальше. Меня встретили грязно-зеленые коридоры, по которым бегали одетые в форму люди. То тут, то там кто-то выкрикивал приказы, которые никто не выполнял. Я тоже бегал и тоже безрезультатно. К счастью, внимания на меня пока не обращали, но я понимал, что в любой момент все может измениться. — Всем покинуть помещение! — проорал я. — Занять круговую оборону на улице. Немедленно. От кого-то удалось избавиться. Но солдат оставалось слишком много. Я заглянул в одну комнату, другую, но не нашел ни Донга, ни Тапинс. Времени на то, чтобы осматривать все комнаты, у меня не было. Эффект внезапности, обеспеченный самопожертвованием старика, иссякал. Я двинулся к третьей комнате. Солдат, выходящий из нее, держал в руке пистолет. Если б я подумал, что мне делать, он бы точно пристрелил меня. Но я отреагировал автоматически, вонзив кинжал ему в живот. Солдат повалился на спину, я отвернулся от него, двинулся дальше по коридору. И тут же столкнулся с другим мужчиной. Мы отлетели друг от друга, как мячики. Я со словами «Извините», «Он», «Ты кто?». После чего я посмотрел на него, а он на меня. Его грудь украшали медали и орденские ленточки. Я видел перед собой того самого мужика средних лет, который с важным видом восседал в джипе, перед которым открывали дверь в здание штаба. «Хватайте его!» — крикнул мужчина. Но я добрался до него первым. Схватил за плечо, развернул спиной к себе, прижал. Его макушка оказалась аккурат под моим подбородком. Одной рукой я обхватил его грудь, другой прижимал острие кинжала к шее. «Я очень надеюсь, что ты важная шишка», — прошептал я ему на ухо на английском. «Иначе мы оба умрем». Он что-то ответил, но я не понял ни слова. Солдаты стояли полукругом, взяв на изготовку винтовки. Я пятился, пока не уперся спиной в стену. Крепко прижал к себе лоосца, но острие кинжала отвел от шеи. «Не будешь помогать мне, умрешь», — я перешел на Кхмерский. Прикажи своим людям положить оружие на пол. Быстро. С его губ сорвались какие-то звуки. Солдаты по-прежнему держали меня на мушке. «Приказывай!» Остреем кинжала я уколол его адамово яблоко. Дрожащим голосом он отдал приказ. Винтовки и пистолеты с грохотом попадали на пол. «Таец, которого арестовали вчера вечером, где он?» — спросил я. «Насильник моей дочери?» Тут я окончательно убедился, что держу в руках то ли начальника гарнизона, то ли коменданта города. Он самый. Где его держит? Он умрет за совершенные им преступления. Он выйдет на свободу. Где он? Зачем он тебе? Я вновь вткнул его кинжалом. Я отрежу тебе голову, вырежу печень и поджарю на костре, пообещал я ласковым голосом. Прикажи своим людям отвести нас к его камере. Не теряй времени. Ты умрешь. Да, но не сейчас. Приказывай. Он приказал, сорвавшись на виск. Солдаты с десяток повели нас к маленькой комнате в конце коридора. Другого я от них и не ожидал. Они выполняли приказ, пусть офицер отдавал его не по собственной воле. Новый приказ. Солдаты сначала отомкнули замок. Потом открыли тяжелую железную дверь. У дальней стены комнаты без окон стоял на цыпочках полуголый донг со следами плетки на плечах, с руками, привязанными к трубе над головой. Он вроде бы и не узнал меня, тупо смотрел прямо перед собой. Я так разозлился, что едва все не испортил, собираясь вонзить кинжал в горло коменданта города. Опомнился лишь в самый последний момент. Отдал приказ, комендант тут же повторил его. Солдаты перерезали веревки на руках Донга, и тот, как подкошенный, рухнул на пол. «Донг!» — крикнул я. Он с трудом поднял голову, посмотрел на меня, встал. «Хивен, ты пришел!» Я бросил ему полоску Бетеля, он сунул ее в рот. «Времени мало», — сказал я Донгу, — «нам пора выметаться отсюда». Взглядом нашел солдата одного роста и телосложения с Донгом и велел коменданту приказать тому раздеться. Тот подчинился. Донг тут же облачился в форму. «Она бы стала моей, Ивен. Какая же она была красивая, и она этого хотела. Они сказали, что я пытался изнасиловать ее, но она этого хотела. Она...» Комендант выругался и попытался броситься на Донга. Пришлось напомнить ему, что кинжал острый. «Такая сладенькая кунат», — продолжал Донг. «Еще секунды, и она бы стала моей, но вмешался этот козел». Он плюнул коменданту в лицо. Я его не винил. «На разговоры нет времени», — напомнил я. «Нам надо торопиться. Тапинс где-то в здании. Ты ее видел, черную женщину?» «Нет». «Мы должны ее найти». «Пройди к входным дверям и запри их». «По пути подбери с пола пару пистолетов для себя и для меня». Я попятился к двери, таща с собой коменданта. «Вели своим людям сесть», — рявкнул я. «Скажи, пусть сядут на пол и не встают, пока их не позовут». Он приказал, они сели. Мы вышли из камеры Донга, оставив в ней всех солдат. Ногой я закрыл дверь, потом задвинул засов. И тут лихорадка напомнила о себе». Голова пошла кругом, горлу подкатила тошнота. Я покачнулся и чуть не выронил кинжал. Глубоко вздохнул, попытался взять тело под контроль. «Здание», — подумал я, — «я должен проникнуть в здание». Нет, не так. Я уже в здании и теперь должен найти Тапинс и выбраться с ней из здания и из города. Я развернул коменданта лицом к себе, прижал спиной к стене. «Девушка. Где она?» «Здесь нет девушки». «Черная девушка». «Здесь нет черной девушки». «Где она?» «Здесь нет черной девушки». Я переложил кинжал в левую руку, правую сжал в кулак и врезал ему в зубы. От стены его отбросило на меня. Я ударил вновь. По подбородку коменданта потекла кровь. «Если хочешь, можешь меня убить», — прошипел он. Черной девушки здесь нет. Я ничего тебе не скажу. Я замахнулся вновь, но увидел спешащего ко мне Донга. Шел он как-то странно, на цыпочках. Только потом я узнал, что ему отбили пятки. Донг протянул мне пистолет. Второй оставил себе. Там были солдаты, сказал он. Что ты сделал? Они увидели форму и решили, что я свой. Я поднял с пола винтовку и пристрелил их. Выстрелов я не слышал. «Я закрыл дверь, Хивен, но снаружи что-то происходит. Пламя, крики. Нам надо уходить отсюда». «Этот тварь не говорит, где девушка». «Убить его?» «Нет, он нам может понадобиться». Я не сомневался, что Тапинс в здании штаба, а потому сложил ладони рупором и закричал. "Тапинс! Тапинс, где ты? Тапинс!" Слева донесся ответный крик. Донг двинулся первым, я за ним, толкая перед собой коменданта города. Я кричал, она отзывалась, и в конце концов мы нашли камеру, в которой ее держали. Дверь не открывалась. Комендант заявил, что ключа от замка у него нет. Я велел Таппинс отойти к дальней стене и тремя выстрелами вышиб замок. Дверь распахнулась, на пороге появилась Тапинс. «Ивен, бэби, откуда ты взялся?» Потом ответил я. «Это Донг. Он друг. Не говорит по-английски. А это...» «Я его знаю», — презрительно бросила Тапинс. «Как ты сюда попал?» «Потом». Донг что-то возбужденно говорил. Я никак не мог переключиться на него. «Ты все расскажешь потом, Тапинс, сказал я ей. «Сначала мы должны отсюда выбраться. Нас ждет лодка. Мы выйдем через черный ход и...» «В чем дело, Бэби? Ты в порядке?» Я замолчал на полусловие, потому что лихорадка ударила на наотмашь. Перед глазами все окрасилось в красный цвет. Я моргнул, усилием воли заставил лихорадку отступить. «Я заболел. Приду в норму, когда мы отсюда выберемся. Следуй за мной». Сказал то же самое Донгу и потащил с собой коменданта города. «Но где находилась дверь черного хода?» Я перестал ориентироваться. «Подожди, Ивин», — остановила меня Тапинс, — «мы не можем уйти без драгоценностей». «Драгоценностей?» «Королевских бриллиантов. Этот сукин сын держит их в своем кабинете. Мы должны взять их с собой». «Черт с ними! У нас нет времени. Мы управимся за минуту. Я даже не знаю, где его кабинет». «Я знаю», — ответила она. «Чертовски хорошо знаю». «Меня приводили туда раз в день». Она зыркнула на коменданта. Раз в день он приказывал привести меня к нему. В кабинете у него матрац, хотя могли бы поставить и диван. Бросал меня на матрац, укладывался сверху, а потом даже не благодарил. Она отвесила ему оплеуху. «Нет времени, Таппенс, хватит болтать». «Тогда пошли». Сквозь лабиринт коридоров она привела нас к еще одной запертой двери. Верхнюю ее часть занимала панель из матового стекла. Должно быть, эта панель символизировала высокий статус человека, занимавшего кабинет за дверью. Рукояткой пистолета я разбил стекло, открыл замок изнутри. На полу лежал соломенный матрац, как и говорила Таппинс. Она прошла мимо, даже не взглянув на него, попыталась выдвинуть ящик стола, он не выдвигался. Комендант что-то лепетал, должно быть, не хотел расставаться с драгоценностями. Меня это только порадовало. Оставив коменданта на попечение донга, я обошел стол и выстрелом вышиб замок. Просто не знаю, что бы я делал без пистолета. Тапинс выдвинул ящик, достала два кожаных мешка. Ты представить себе не можешь, что в них, Бвана, не поверишь своим глазам. Потом. Это же королевский выкуп. Или выкуп за африканскую принцессу. Что? Потом. Пошли. Мы пошли. Тапин снесла один кожаный мешок, донг второй. Я завернул коменданту руку за спину и толкал его перед собой. Он больше не сопротивлялся. Потеря драгоценностей окончательно добила его. Мы нашли дверь черного хода. За ней нас никто не ждал. Само собой, все события происходили по другую сторону здания. Оттуда доносились крики, вопли, выстрелы и, конечно же, треск горящего дерева. Огонь распространялся по Таудану. Я попытался вспомнить указания старика. Сначала направо, потом налево, по длинной улице, ведущей к реке. Но где право и где лево, в голове все путалось. Я двинулся не в ту сторону, но вовремя остановился и повернул в правильном направлении. «Мы должны тащить эту тварь с собой?» Донг махнул пистолетом в сторону коменданта. «Он будет нас задерживать. Нам нужен заложник. Если нарвемся на армейский патруль, его присутствие может нас спасти. Тогда заставь его идти быстрее». Мы ускорили шаг. Я шел на автопилоте, лихорадка усиливалась. Тело шло само по себе, в голове роились совсем другие мысли. Почему похитили Тапинс и квартет? Почему убили мужчин? Почему Тапинс осталась жива? Какую роль играли в этой истории драгоценности? Кто их украл? Для чего? Каким-то чудом нам удалось найти нужную улицу и добраться до широкой, неспешно несущей мутные воды реки. Берег за русскомышами. Лодку мы нашли там, где и сказал старик. С трудом, так хорошо он ее замаскировал. Мы отбросили срезанный камыш. Лодка-плоскодонка очень напоминала каноэ американских индейцев, да и управлялась только одним веслом. Таппенс несколько секунд изучала лодку, потом повернулась ко мне. «Он нам больше не нужен», — она указала на коменданта. Он хороший заложник, но теперь пользы от него никакой. Мы можем взять его с собой. Да перестань, Ивен. В лодке едва хватит места нам троим и драгоценностям. Не нужен нам этот насильник и убийца. Он заставил меня смотреть, как сам убивал этих четверых парней. Отрезал им головы. Кровь лилась рекой. И что? Он прожил долгую жизнь. Я думаю, пора ее оборвать». Я протянул ей кинжал. «Хочешь убить его сама?» — спросил я. Наверное, ожидал, что она поведет себя, как спасенная девушка в фильмах. Сожмет пальчиками рукоятку кинжала, в ужасе посмотрит на него, пробормочет. «О, нет, пусть живет! Это будет ему наказанием!» Или «О, нет, я не могу, не могу!» Или «О, так нельзя! Надо положить конец этой бессмысленной резне!» Или «Если я его убью, то получится, что мы такие же, как и он!» но Тапенс, видать, сценария не читала. «С превеликим удовольствием», — ответила она. Черная ручка сжала рукоятку, и в следующее мгновение длинным лезвием спорола округлое мягкое брюхо коменданта. Меня вырвало. Скорее от лихорадки, чем от неприятного зрелища. Комендант какое-то время похрипел и умер. Тапенс и Донг помогли мне перебраться в лодку. Веслом мы оттолкнулись от берега. Я сидел на корме, Донг на носу. Тапинс с кожаными мешками устроилась между нами. Донг, выводя лодку на середину реки, пожелал знать, в каком направлении мы плывем. «По течению», — ответил я, — «чем быстрее мы уплывем от города, тем будет лучше». Тапинс полюбопытствовал, о чем мы говорим, и я перевел ей наш разговор с Донгом. Потом Донг спросил, что я говорил девушке. Я сразу понял, к чему это может привести. Объяснил Тапинс еще раз, что Донг не понимает английского, и я буду переводить ей только самое важное из моих с ним разговоров, потому что полный перевод будет отнимать слишком много времени. Примерно то же я сказал Донгу на тайском, после чего улегся на спину, наблюдал за кружащими над рекой птичками и думал о том, что эсперанто не самая плохая идея. Я достал свежую полоску беталя и предложил Донгу, но тот ответил, что еще не сживал прежнюю. Я бросил полоску беталя в рот. Тапинс спросила, что я жую, и я ей объяснил. Ты становишься туземцем, воскликнула она. Когда привыкнешь к беталю, он не так уж и плох. От него у тебя такие черные зубы? Да. Потом они побелеют? Надеюсь. От чего бы я ни отказалась, так это от сигареты. Сигарет у тебя нет? Я не курю. Знаю, раньше ты держал их для меня. Мы не в Нью-Йорке. Знаю, бэйби. У меня есть подруга, которая без ума от Беттиля. Но она без ума и от Ринга стара. Ладно, дай попробовать. Я дал ей пластинку, она пожевала, сплюнула в реку. Отличная у нас получалась компания. «Ты выглядишь ужасно», — продолжила она. «Это солнечные ожоги или результат болезни?» «Ни то, ни другое». И я рассказал о косметических возможностях табачного сока. Ее мой рассказ, безусловно, заинтересовал, но куда больше она хотела услышать ответ на другой вопрос. «И что будет теперь, Бэби?» «Будем плыть. Рано или поздно наловим рыбы на обед, но главное, как можно дальше уплыть от города». «Понятно. И куда будем плыть?» «Вниз по течению. Это круто. А куда выведет нас река?» «Опа!» — вырвалось у меня. «Я сказала что-то не то?» «Нет», — я покачал головой. Вспомнил, что забыл спросить старика об одной мелочи. Полагал, что нет нужды заглядывать так далеко. «Сначала надо проникнуть в здание, выбраться из него, найти лодку, а уж потом думать, что делать дальше». И теперь понятия не имел, куда несла нас река.